Глава одиннадцатая. Кталхар, Ранши. Темницы находились в подвалах дворца. Дрейсона поместили на среднем уровне, дождавшись, когда ему откроют дверь, Кталхар вошел. В нос ударил затхлый запах сырости. Дрейсон сидел на скамье, скрестив руки на груди и глядя перед собой. Из-под манжета сюртука виднелся блокирующий магию браслет, Судя по темным разводам крови на лице и бледной коже, блокировка магии далась Сюзарену Запада нелегко. Словно нехотя Дрейсон перевел взгляд к Талхару. Отдыхаешь? Дрейсон лишь неопределенно хмыкнул, вопросительно приподняв брови. Но Тал не собирался тратить время на бессмысленную перепалку и злорадство. Решительным шагом он подошел к Грифону, присел рядом с ним и быстро вложил в ладонь ключ от артефакта. Серые глаза изумленно расширились. Кталхар кивком головы указал на браслет, а сам положил на скамейку между ними артефакт иллюзии. Он принялся пересказывать Дрейсону последние события. «В твоей спальне нашли Аутем. Обвинения серьезные». Кталхар наблюдал за тем, как Дрейсон снимает с запястья браслеты его аура, расцветает прежними цветами. «Но ты им не веришь. Решение вынесет Шейрон, когда вернется». «Понятно». Дрейсон взмахнул руками, в доли секунд создавая сложное плетение полога невидимости. Он поднялся со скамейки. Кталхар активировал артефакт. На скамейке возле него материализовалась иллюзия — точная копия Дрейсона. Подмена была установлена, и Кталхар отправился к выходу. Стражник открыл дверь. Кталхар специально задержался в дверном проеме, чтобы Дрейсон сумел выйти. «Что происходит?» — спросил Дрейсон, когда они миновали коридоры темниц. «Если бы я знал. К Насте никого не пускают. Я даже не уверен, что ей оказывают помощь. «Ее нужно увозить из дворца. Ты единственный среди нас можешь летать». На самом деле была еще Оревания, но оставлять Дрейсона беззащитным в тюрьме было бы опрометчиво. «Ее бы к источнику, но лес нас не пропустит. Значит, отвезем к Вилье. Она сумеет помочь». Дрейсон кивнул, выглядел он предельно серьезным, в глубине глаз залегли усталость и тревога. Кталхары сам ощущал растерянность, неудача на балу показала, что они избрали неверную тактику, некромант не пользовался артефактом иллюзии, но что могло скрыть настоящую внешность? Появление перетона наводило на определенные мысли, но пробуждало еще больше сомнений. Они попали в ситуацию, когда никому нельзя доверять, а враг может в любой момент ударить в спину. Никак искать того, кто так легко может затеряться среди знакомых лиц? Но обдумать ситуацию он еще успеет. Нужно сосредоточиться на важном — спасении Насти. Остальной путь они преодолели в молчании, то и дело натыкаясь на усиленные патрули стражи и прислугу. Кталхар открыл свои покои и вошел следом за Дрейсоном. «Получилось!» — в гостиную выбежала Кейтерин. На ней все еще было помятое бальное платье, но волосы она собрала в тугие косы. «Получилось!» — Дрейсон рассеял полок невидимости. Кталхар почти физически ощутил, как расслабилось тело девушки. На ее губах расплылась улыбка облегчения, а в глазах заблестели слезы. Это была самая легкая часть плана, заметил Кталхар. Вывести Дрейсона из тюрьмы действительно было довольно легко, учитывая, что единственный ключ, который мог открыть блокирующий браслет, находился у Аривании. И она сама передала его Кталхару. Но пробраться в охраняемую комнату не так легко. По крайней мере, пройти, не привлекая внимания, не получится. «Что дальше?» — Дрейсон обернулся к Талхару, ожидая дальнейших инструкций. «Придется пробиваться силой. На стражниках и комнате мощная защита». «Похоже, ты прав», — усмехнулся Дрейсон. Он прошел к стеклянному шкафу в углу комнаты, широко распахнул створки шкафа, налил себе из графина фруктовый морс, мгновенно распечатав консервирующее заклинание сосуда. Талхар, ты не мог бы просканировать, у меня забрали все артефакты. Мы подготовили тебе замену, и тебе стоит переодеться. Талхар взял в руки бокал, проверил Морс на наличие ядов и вновь вернул его Дрейсону. Пока Дрейсон переодевался и готовился, Талхар покинул дворец через парадный вход, чтобы его не связали с готовящейся диверсией. Если все сложится благополучно, то подмену Дрейсона не заметят как минимум до следующего дня. А ждала его у потайного входа. Так он вернулся в свои покои. Удачи! Кейтерин вручила Дрейсону черный плащ с капюшоном. Девушке предстояло остаться во дворце. Помочь она ничем не могла, а нагружать Грифона лишней тяжестью было бы глупо. Идеальным был вариант, если бы и Кталхар остался во дворце, но Грифон не мог целый день лететь с Настей в когтях. Кталхар будет поддерживать Настю своей магией по пути к Вилье. Если все пройдет хорошо, то они вернутся до того, как их хватится. Спасибо. Кталхар принял из рук Кейтерин плащ. Переодеться в неприметную одежду он уже успел. Не высовывайся, поняла? Строго велел Дрейсон. Да, девушка закивала. Под пологом невидимости они приблизились к охране, но артефакты сразу предупредили стражников о приближении незримого врага. Витор напал первым. В мгновение ока создал вокруг воинов воздушный вихрь. Стражники потеряли оружие, они задыхались в центре воздушной воронки, пока не потеряли сознание. Кталхар попытался взломать дверь. Но система оказалась намного сложнее, чем им представлялось. «Антей!» — шепнул Витор, вынуждая Кталхара оторваться от сложных магических манипуляций. В созданный Витором щит ударил огненный шар хранителя, а потом еще один. Позади короля показались стражники, спешащие на тревожный вызов магической сигнализации. «Да я!» — Дрейсон оттолкнул Кталхара, легко перехватывая нити силы от защитного плетения покоев Насти. Стоило признать, что в управлении магическими потоками Витор был намного сильнее. Щит Кталхара мигнул, отразив весьма мощную атаку Антея. Кталхар прекрасно понимал, что против Хранителя в замкнутом помещении им не выстоять, особенно в свете того, что король являлся сильным магом огня. В их противостояние вмешалась третья сторона. Между Антеем и Кталхаром возникла ветряная стена. «Идиотка!» — вскрикнул Кталхар, сразу поняв, что это Кейтерин решила вмешаться. Витор в один рывок распахнул двустворчатые двери. В него сразу полетело атакующее плетение, пущенное королевским лекарем. Грифон играючи отразил атаку, легко вырубив мага, далекого от боевых техник. Витор обернулся. Ветряное заклинание рассеялось. Кейтерин сумела выиграть им время, не более. Ктолхар сжал плечо Витора, втолкнул в комнату и захлопнул дверь, мимоходом набросив на нее защитное плетение, которое должно задержать преследование. «Мы нужны Насте», — эти слова предназначались скорее ему самому, чтобы успокоить совесть и злость на себя. Он не меньше Витора не хотел бросать Кейтерин. Ее вмешательство сильно помогло, но теперь ей грозили серьезные обвинения, если она вообще еще жива. Они стремительно преодолели гостиную и влетели в спальню. Настя лежала в кровати, укрытая теплым одеялом, бледная, с выступившими сквозь кожу черными венами и посиневшими губами. «Нужно унести ее подальше от Аутема. Бери ее!» Витор метнулся к окну, чтобы взломать защиту. Кталхар тем временем аккуратно укутал Настю в одеяло и поднял на руки. Защиту на двери взломали, когда они уже улетали прочь. Кталхар сидел на спине Грифона, надежно удерживая в руках Настю и закрывая их пологом невидимости. Грифон летел на пределе своих сил. Города, поля и деревни серой лентой проносились далеко внизу, Кталхар весь путь вливал в Настю свою магию. То, что они унесли Настю подальше от артефакта некроманта, относительно помогло. Из нее больше не тянуло силы, но и улучшений не было. Кталхар знал, где находится дом Леи, его сестры. Пусть он и не общался с матерью и сестрами, но за жизнью их следил на тот случай, если родственникам понадобится помощь. Вилья словно ожидала их. Она сидела на скамье в саду добротного деревянного дома. Витор приземлился перед ней, и Грифон тяжело осел на лапы. Стоило к Толхару с Настей на руках слезть, как Дрейсон принял человеческий облик, и на этом силы окончательно покинули его. Он просто рухнул в траву, кажется, потеряв сознание. «Мученька милая!» Вилья коснулась Настиного лба, проводя быстрое сканирование. «Плохая рана, сложная!» Она покачала головой в голубых глазах, зажглась решимость. Почему-то Кталхар не сомневался в том, что у Вильи получится залечить рану Насти. Вилья повела его в дом, громко позвав Лею. Та сразу же выбежала. Вилья велела ей помочь Дрейсу, ну а сама повела Тала в дом. Внутри оказалось уютно и чисто. Полы украшали ковры ручной работы, пахло травами и зельями. Он оставил Вилью с Настей в спальне, а сам отправился на улицу. Вилье сейчас нужна помощница, а Дрейсона он сам приведет в чувство. Вилья с Лей бились над Настей, готовили какие-то настои. Перетащив бессознательного Дрейсона в другую спальню, Кталхар расположился здесь же в кресле, пытаясь передохнуть. Он почти опустошил свой немалый резерв, наполняя силами Настю. Наверное, любое достаточно сильное заклинание выжжет его. Необходимо было приготовиться к обратной дороге. Им нужно вызволить Кейтерин, если она, конечно, жива. Вроде совершенно чужой человек, но он сильно переживал за нее. Смелая и смешная, она вышла против хранителя. Не побоялась же, но лучше бы она испугалась. Мысли о том, что эта смелая малышка погибла за них, пугала. Нет, она жива. Он вытащит ее из неприятностей, в которые сам же втянул. «Тал!» — услышал он тихий голос матери. Он вскочил на ноги только сейчас, сообразив, что задремал. Вилья стояла в дверях спальни. В простом домашнем платье с собранными в широкую косу седыми волосами. Дрейсона уже не было в кровати. «Настя, что с ней?» «Все хорошо». Женщина устало улыбнулась. Морщины ярче обозначились на ее лице, кожа казалась бледнее. Похоже, помощь Насти далась ей нелегко. «Присядь ты, плохо выглядишь». Кталхар взял ее за руку. Сердце вздрогнуло, заныло в давно забытой тоске по настоящему дому и объятиях матери. Надо же, ее ладони были такими же теплыми и нежными, как он помнил. Он помог Вилье сесть в кресло. Спасибо, что спасла ее. — Вы вовремя принесли Настеньку. Она улыбнулась, протянула к нему руку. Кталхар осторожно сжал ее ладонь в своей. «С ней Витор. Не мешай им. Они истинные». «Что?» — на выдохе переспросил Кталхар. «Это невозможно!» «Источнику подвластно многое. Сядь, побудь со мной, позволь рассказать». Кталхар стиснул зубы, тяжело вздохнув. Новость о том, что Настя с Витором предназначены друг другу, все перевернула в его душе. Он даже не знал, как к этому относиться. Получалось, что Настя потеряна для него. Глупо идти против связи истинных. А предстоящий разговор с матерью пугал. Он так привык сдерживать чувства, не пускать никого в сердце. Давно смирился с тем, что лишен родителей. И сейчас не хотел бередить старые раны. Но, наверное, Минария права. Мать стара, он должен дать ей возможность выговориться и найти в себе силы простить. Вилья говорила размеренно, смотрела в его глаза, словно не могла налюбоваться, с каждым словом сильнее сжимая его запястье. Давно это было, и лишь ты наполняешь те времена светом. Я бежала от Тайбера но позже узнала, что беременна. Почти четыре года мне удавалось скрываться. Вильям отнула головой, по морщинистым щекам побежали слезы. Когда он нашел нас, я думала, он убьет тебя и меня. Похоже, ты не помнишь, но ты впервые принял облик Грифона, пытаясь защитить меня. Еще малыш а такой сильный и смелый. Тайбер изменил свои намерения, забрал тебя, меня серьезно ранил. Сказал, что убьет тебя, если я посмею приблизиться. Прости меня за то, что не смогла защитить. В ее глазах клубились тоска и боль. Нет, это ты прости меня. За то, что даже не попытался поговорить. Каким же он был глупцом, закрывшись от нее! Ведь так легче, так не больно и малодушно. Опустившись на колени, он прижал плачущую мать к груди, ощущая, как в душе затягивается застарелая рана. Он, наконец, обрел давно потерянный дом. Анастасия Свободина Сон долгий и выматывающий прошел. Я не узнала обстановку, когда открыла глаза. Деревянные стены, увешанные вышивками, узкая кровать. И еще тяжесть в ногах, потому что Витор спал, обняв их и положив голову на мои бедра. Что произошло? Некроманту удалось меня ранить. Скорее всего, рана вытягивала из меня магию Ваутем. Чуть опустив одеяло на груди, я прощупала бок. Ощущалась тонкая бинтовая повязка. Похоже, дело шло на поправку. Витор встрепенулся, стоило мне коснуться его макушки. Глаза зажглись невероятной радостью. «Настя!» — с облегчением прошептал он, улыбнувшись. Связи нет, но я по-прежнему считала его красивым. Даже не подумав, я протянула руку, коснулась его щеки отчего Витор вздрогнул. Кончики пальцев кольнуло легкой щетиной. Он казался вымотанным, усталым. Волосы в беспорядке, под глазами темные круги, лицо осунулось, он будто долго не спал и не ел. «Настя!» Он накрыл мою ладонь своей, прижав к щеке, коснулся губами изгиба кисти, где неровно бился пульс. «Любимая!» Сердце ёкнуло и забилось. Он любит меня. Витор резко подался вперед, и прежде чем я успела осознать происходящее, его губы накрыли мои в отчаянном поцелуе.